Чехов «О любви». На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты. И пока ели, приходил наверх повар никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый,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 А полюбила именно Никанор, этого Мурло. Тут у нас все зовут его Мурлом. Поскольку в любви важны вопросы личного счастья, все это неизвестно, и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор любви было сказано только одна неоспоримая правда, а именно, что тайна сия велика есть. Все же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов,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 начал Алёхин, с тех пор, как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям кабинетный человек, но наименее, когда я приехал сюда, был большой долг, а так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на моё образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать».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 Люди, получившие общее образование, было с кем поговорить. После спания в санях, после людской кухни, сидеть в кресле, в чистом белье, в легких ботинках, с цепью на груди. Это такая роскошь! В городе меня принимали радушно. И из всех знакомств, самым основательным, и, правду сказать, самым приятным, для меня было знакомство с Лугановичем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 Что так сердце, что так сердце растревожно Словно ветром тронуло струну О любви немало, песен сложно Я спою себе, спою еще одну О любви Немало Песня сложена Я спою Тебе спою Еще Одну По дорожкам где не раз ходили оба мы я прошу мечта я и любя даже солнце свети по солнцу стой минуту как увидел я тебя Даже солнцеца светит посолом С той минут ты тебя Трогай смелою Поднимусь На крыльях Синеву И отныне Все, что я не сделаю Светлым именем Твоим я назову. Боги, всё, что я истелаю. Сирд, тылые мынием твоим я, я на земле сады весение. Захумят они по всей стране А когда придет пора цветенья Пусть они тебе напомнят обо мне тебе на по